Глава 44. Мой партнер по танцу в недоумении смотрит на свой рукав, не решаясь его закатить. Словно там опасное оружие или заразная кожная болезнь, которая распространится по всему телу, если он это сделает. Взгляды гостей все еще прикованы к нам. Некоторые уже не скрывают своего нетерпения, Перетаптываются на месте, и то тут, то там слышатся шепотки. Народ, если и ожидал чуда, то чудо запланированного. А тут что-то пошло не по сценарию королевы. И это понятно всем в зале, у кого хоть немного работает критическое мышление. «Ой, да откройте вы свою руку! От судьбы не уйдешь!» Нервно восклицаю я. Не волнуйся, моя дорогая. Я помогу Кристофу. Говорит с улыбкой Нельсон, подходя к нам. За ним торопится Элиза, Ее глаза перебегают со своей руки на руку Нельсона, потом мою, и этого Кристофа, и обратно. Девушка нервничает еще немного, и она потеряет свой невозмутимый вид. И высокое происхождение в купе с правильным испытанием не поможет. «Вот так лучше», — говорит Нельсон самодовольно. «Пока я анализировала поведение дочери герцога Берийского, мой дракон, не церемонясь, оторвал пуговицы на манжете рубашки Кристофа, закатал рукав и поднял запястье моего партнера по танцам повыше». Этот браслет можно использовать для освещения жилых помещений. Он удобнее светляка, на который нужно тратить резерв. Произношу я, за изучением феномена совсем позабыв, что мы не одни с Нельсоном. Нужно следить за языком. Совершенно верно, милая Агнес. Веселится Нельсон. Нас с тобой так не наградили. Наши татуировки очень бледно смотрятся на их фоне. Он поднимает вверх свою руку, жестом прося сделать меня то же самое. «Должно быть, это потому, что мы с тобой сами можем организовать себе освещение. А Лиза с Кристофом не обладают и крупицей магии. Будем великодушными. Им такие яркие украшения нужнее». «Я не против, меня устраивает скромность», — говорю я в смятении. «Моя истинная, добрый души человек», — объявляет громко дракон. «Как и моя приемная матушка. Спасибо вам за такой праздник». Нельсон кланяется королеве. Я решаю, что мне тоже надо. «Вы подарили вечное счастье четверым, а остальным гостям вечную радость за нас и за то, что такие чудеса, как истинные пары, до сих пор случаются. Вера пошатнулась в последнее столетие, а зря. Матерь-магия здесь, она рядом, она благословляет нас. Речь дракона выше всяких похвал. Так и не скажешь, что он вырос на болотах. Наоборот, складывается ощущение, что он рос с королевой самого младенчества – впитывая ее науку, метко использовать слово. Элиза с Кристофом притихли. Остальные гости перешептываются чуть громче, но пока не двигаются. Королева замерла. Видно, что все ее усилия уходят на то, чтобы не растерять своего самообладания. может, она пытается вернуть краску на руку Нельсона? Ведь ей магические фокусы подвластны. Приходит мне в голову пугающая мысль. Или на меня краску запястья Элизы, чтобы хотя бы одну пару соединить так, как надо ей. Мне становится страшно от этой догадки. Интуитивно жмусь поближе к дракону и представляю нас с ним в прозрачном шаре. Я читала о защитных практиках, но никогда не пробовала их выполнить, просто не было необходимости. Мой взгляд встречается со взглядом королевы, и я чувствую, как поток враждебной силы стремительным потоком мчится в мою сторону, и мне ни за что не успеть отклониться».